глава 18 вика что ты со мной творишь по-мужски переложил всю ответственность на меня вадим все еще тяжело дыша я предлагала подождать в приемной похлопала глазками сам ведь не позволил ох вика давай ты все же со мной полетишь освобождая меня от своего веса и помогая встать предложил ардашев визу еще успеем оформить. у тебя загранник есть? как только Вадим отпустил, принялась поправлять одежду, надевать недостающие. парень спешно наводил порядок в своем облике. мы это уже обсуждали. через какое-то время ответила. из загранпаспорта, кстати, у меня нет. нет? обалдел Ардашев. почему? а зачем он мне нужен? развела руками. Я не выезжаю из страны. форме как можно скорее, ладно? На Новый год можем куда-нибудь в теплые края смотаться. Тогда-то точно у тебя выходные будут? Будут. Только не уверена, что получится. Засомневалась, в уме подсчитав, что в конце декабря срок будет уже приличный. Можно ли менять так резко климат при беременности? А вдруг это... «Навредит малышу». «Обсудим». «Ты, главное, документ сделай, а там посмотрим», — подытожил Вадим, возвращаясь к рабочему столу и документам. «Викуль, посиди тихонько, пожалуйста, и ни с кем не заигрывай. Мне нужно закончить, а времени осталось всего ничего». «Да я ни с кем не заигрывала!» Возмутилась совершенно искренне. «Пойду я лучше со Светланой в приемной пообщаюсь, чтобы тебя не смущать». «Только не уходи никуда, ладно?» Ненадолго отрываясь от бумаг, поднял голову Ардашев. «Ладно, тиран!» — пробормотала себе под нос, прежде чем выйти. Денис топтался под дверью. Щеки тут же окрасились румянцем. Очевидно, что зам Вадима догадался, чем мы занимались только что. Стоило мне выйти, Денис подмигнул Светлане и тут же юркнул в кабинет. «Вы что-то хотели?» Услужливо поинтересовалась Светлана. «Не подскажете, где найти туалет?» «Так в кабинете Вадима Станиславовича есть?» — растерялась девушка. «Не хочу ему мешать», — пояснила, пожав плечами. «Может, где-нибудь на этаже?» «Конечно. Только я не могу вас проводить. Вот-вот курьер прибудет, нужно встретить. Вам нужно пройти по коридору до конца». У лифтов свернуть направо. Спасибо. Думаю, не заблужусь. Преодолела раздвижные двери и вышла в коридор. Как ни странно, совершенно пустой. Не души. Хотя укричи. Туалет, конечно, нашла. Умылась, привела в порядок волосы. но ну, насколько смогла, без расчески. Уже выходя, столкнулась в дверях с молодой девушкой в обтягивающем лиловом платье на высоких каблуках. «Странный вид», — подумала мельком, — совсем не офисный. Вернувшись в приемную, села на свободное кресло, взяла со столика журнал на строительную тематику и углубилась в чтение. Страницы перелистывала лениво, ни одна статья меня особо не заинтересовала, а вот картинки рассматривала с удовольствием. В итоге я практически перестала вчитываться в текст, когда, глядя, попалась большая фотография на весь разворот. Вадим и та самая девушка, с которой я столкнулась в туалете. Вадим нежно обнимал красотку за талию, а девушка льнула к нему практически висла. Оба счастливо улыбались в камеру. Прежде чем читать сопроводительную статью, довольно короткую, кстати, закрыла журнал, Придерживая нужную страницу пальцем, чтобы не потерять и посмотрела дату выхода глянца. 10 августа. Меньше месяца назад, сразу после спонтанного визита Вадимов Каин, на сердце потяжелело и ощутимо. Руки похолодели и задрожали. В душе образовалась сосущая пустота. Проморгалась, с удивлением, замечая, что ресницы мокрые, но слезы, пока удавалось сдерживать, вдохнула глубоко и вернулась к развороту с ярким фото. Вадим Ардашев со своей невестой Вероникой Шепетновой на открытии нового бизнес-центра в Санкт-Петербурге, пара объявила о своей помолвке. Еще ранней весной, и теперь все с нетерпением ждут свадьбу года. Вероника не раз уже заявляла таблоидам, что венчание состоится в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя. Точных дат пока не называется, но невеста намекала, что празднование состоится в начале года. Закрыла, не став дочитывать до конца. Положила журнал на место и поднялась. Прошлась по приемной вперед-назад. Светлана, а Вероника Шепетнова заходила сюда? Спросила про, между прочим. Она еще здесь, тут же отозвалась офис-менеджер. Вышла ненадолго. Денис Игоревич попросил ее зайти попозже. Спасибо. Замечательно. Мне прямо в первый день, похоже, предстоит знакомство с фиктивной невестой Вадима. Фиктивной ли? На фото они выглядят довольно счастливыми. Тут же дала себе знать внутренний голос. Не успела я еще накрутить себя как следует, как двери разъехались, пропуская внутрь как раз ту, о ком я сейчас размышляла. «Светочка, ты же знаешь...» «Вадик не любит, когда ты приводишь в приемную подруг», — протянула она довольно противно, глядя при этом на меня. «Вероника Игоревна...» Проблияла в ответ Светлана. «Но это гостья Вадимость Станиславевича. «Да?» — взгляд девушки вмиг сделался цепким. «И кто же вы такая?» Я удостоилась пристального взгляда снизу вверх неприятно оценивающего, причем намеренно неприятного. — А вы? — спокойно спросила в ответ. Брови девушки взлетели прямо под челку. — Я невеста Вадика, — делая шаг ко мне, заявила она. — Вадика Ардашева. С чего-то ей понадобилось уточнить, хотя я и так все прекрасно поняла. — Вас... Так мама с папой назвали. И откуда вам не столько наглости? В жизни ведь ни с кем не скандалила. «Да кто ты такая?» Все же вышла из себя невеста. «По какому праву мне хамишь?» Или... Она замолчала на секунду. «У тебя какие-то виды на Вадика?» «Тогда и не мечтай», — фыркнула мне прямо в лицо. «Мы с ним уже помолвлены, детка». И с явным превосходством во взгляде продемонстрировала мне изящное колечко с прозрачным камушком на безымянном пальчике, пока еще левой руки. Я вам не детка. Отвернулась и отошла в сторону. И тыкать себе не позволяла. Безумно захотелось уйти, прямо сейчас, куда угодно, хоть просто на улицу выйти. Но вполне давала себе отчет что тогда это будет победа этой барышни. Однозначная и безоговорочная. Вместо этого решила расставить все точки над «и» сразу же. И молча направилась в кабинет. Светлана не стала меня останавливать, а Вероника в первый момент обомлела от моей наглости и просто проводила взглядом, возможно, До последнего не верю, что я вот так запросто ворвусь в святая святых. Стоило мне толкнуть дверь, услышала цокот от каблучков за спиной. Вадим поднял голову от бумаг, улыбнулся и тут же помрачнел. Я успела сделать несколько шагов по направлению к нему, как следом нарисовалась невеста. «Ник, ну я же...» Просил подождать меня внизу, в ресторане. Скривился Денис при виде сестры. «Вадик, кто она такая?» Не замечая брата, ткнула в меня на маникюренным пальчиком девица. «Она мне нахамила, представляешь?» Вадим вышел из-за стола и сделал шаг в нашу сторону. Я стояла недвижно, ожидая его дальнейших действий. На душе кошки скребли.